во 19-е. Церемония поступления воспитанников божественного интерната проходила в огромном, красиво украшенном зале с высокими потолками и яркими витражными окнами. Я вспомнил скромную аудиторию, в которой нас распределяли по факультетам, и усмехнулся. Ну да, пышного торжества достойны не все. Для кого-то быстро и скромно. На для кого-то помпезно и претенциозно. Мне было наплевать на эти условности, но мысленную заметку я сделал, дополнительный штрих к портрету этого божественного интерната. На широкой сцене стояла трибуна, а внизу перед ней тянулись ряды кресел. Я нашёл взглядом моих друзей: Кристина, Егор, Саша и София сидели в третьем ряду. За ними, в четвёртом и дальше, я заметил знакомые лица старшекурсников. А вот на втором ряду я никого не узнал. Видимо, новенькие из интерната. Первый ряд занимал преподавательский состав. Там была и новая преподавательница по энергообмену Ариадна. Интересно, сколько она продержится на этой должности. В углу за отдельным длинным столом восседали люди с микрофонами и блокнотами. После церемонии состоится пресс-конференция с журналистами. Операторы уже снимали студентов и преподавателей. Я пришел очень вовремя, потому что, как только я устроился на свободном месте, в зале погас свет и зазвучала приятная легкая мелодия. «Пропустил что-то интересное?» – прошептал я, наклонившись к уху Кристины. «Нет», – она покачала головой. На сцену вышел Виктор Викторович и произнес приветственную речь. Она была долгой, и где-то на середине я начал засыпать. Неудивительно, в последнее время я постоянно не досыпаю. Даже магия не справляется с дикими нагрузками на организм. Проснулся я от чувствительного удара локтем под ребра. А что? Я не сплю. Я выпрямился и притворился, что бодро полон энергии. Вот и не спи, пожалуйста, — по-доброму усмехнулась Кристина. А то ты храпишь. Неправда, — возмутился я. Правда, правда, — раздалось негромкое с третьего ряда. Ну ладно, придется слушать директорскую речь. Я уставился на Виктора Викторовича и попытался вникнуть в смысл его слов. Рады принять в стенах академии талантливых студентов. Вы можете возразить, но ну, я не талантлив, я самый обычный, и вы будете неправы. В каждом из нас спрятан дар. Возможно, он так глубоко зарыт, что вы о нём даже не подозреваете. Просто вы пока не нашли ту область, в которой он в полной мере раскроется. Поймаете рыбу и выбросите её на берега, когда она начнёт задыхаться, скажите ей: "Ты бестол Анна и ничего не умеешь делать". Но будете ли вы правы? Конечно, нет. Поэтому я говорю, что мои студенты всегда талантливы, и академия поможет отгранить вожда, чтобы не взрачный алмаз стал неотразимым бриллиантом. Виктор Викторович распахнул объятия, словно хотел обнять весь зал. Но особой честь для меня протянуть руку помощи божественным избранникам. Я всегда говорил, что человеческий глаз может чего-то не заметить, но Бог видит всё. Их выбор неоспоримый и монументален. И сегодня мы можем узреть его воочию. Вот он, сидит перед нами. Бедные дети, которые были лишены крова и родителей. Их путь берёт начало с самых низов. Я нахмурился. Директор произносил это с таким пафосом и надрывом, словно впал в эйфорический транс. Но взгляд его был холодным и ничуть не затуманенным. К тому же его выступление можно было охарактеризовать одним словом – «через чур». Очень на него не похоже, будто его подменили. Или же Виктор Викторович таким образом потешался над всем этим спектаклем? Я на секунду задумался. А что, вполне вероятно, у него нет ни малейшего желания развлекать публику и плясать под дудку богов, которые активно продвигают своих воспитанников. Да ещё и трясутся над ними так, что приставили охранять психотроников. Кстати о них. Я незаметно оглянулся. Где же они прячатся? Анна Викторовна подо успокоилась и больше не буянит. Моя записка на неё подействовала. Тайный убийца отступил, больше бояться нечего. Неужели никто из психотроников не пришёл проследить, как их подопечных примут в ряды студентов академии? А нет, пришёл. Стена под разноцветными стеллажами странным образом размывалась, и каждый раз, когда я на неё смотрел, мне невыносимо хотелось отвести взгляд. Понятно, сегодня психотроники не удосужились прикидываться охранниками, а просто замаскировались, слились с каменной кладкой, как хамелеоны. «Вынесите коготь с ледяного дракона», — приказал Виктор Викторович. И в то же мгновение из глубины сцены, скрытой темными занавесами, выступили два человека, которые несли массивную старинную шкатулку. Взмахом руки директор трансформировал трибуну в небольшой стол, и на него водрузили шкатулку. Мужчины, которые притащили ее, отошли чуть в сторону. Слева защелкали камеры, на секунду зала светило вспышками. Виктор Викторович посмотрел на первый ряд и пригласил первого будущего студента. Вениамин Драгунов. Низкий тёмноволосый парень поднялся на сцену и гордо задрав подбородок встал рядом со столом. Виктор Викторович открыл рот и потянулся к шкатулке, но Вениамин его опередил. Он не стал дожидаться разрешения, откинул крышку и дотронулся до коктейля Ледяного дракона. Воистину, простота хуже воровства. По залу пронесли шепотки. Поступок Винеямина многих покоробил, но его это не волновало. Он с вызовом улыбнулся и громко спросил: "На какой факультет я попал?" Надо отдать должное, Виктор Викторович смог удержать нейтральное выражение лица и ровным тоном ответил: "Факультет физиков. Пожалуйста, присаживайтесь в третий ряд". Винеймин прошествовал к нам и демонстративно уселся подальше, оставив между нами пять пустых кресел. Далее процедура повторилась несколько раз. Виктор Викторович называл имя, и к нему выходил парень или девушка. Все они оставили неприятное впечатление. Ну, может, на это они и рассчитывали, потому что вели себя, как в конец оборзевшие, избалованные детишки богачей. Мажоры короче. Учитывая их происхождение, это было иронично. Последней шестой была миловидная девушка с русыми волосами и неестественно голубыми глазами. директор указал на неё и провозгласил: "Виктория Столыпина". Пожалуй, она единственная не выглядела как зазнайка, которая презирает всех остальных людей. Держалась просто, не стеснялась, но ну и не задирала нос. Её провели к стихийникам, и она, поблагодарив Виктора Викторовича, направилась к лестнице, чтобы спуститься в зал. Однако внезапно один из мужчин, который принёс шкатулку, сорвался с места и бросился за Викторией. Двигался он чрезвычайно быстро. Видимо, активировал ускоряющий навык. Он откинул полы черного пиджака и вытащил кинжал из кожаных ножен. Мне в нос ударил запах гнили и тлена. Да чтоб меня изнанка сожрала, это сильная магия смерти. Одно прикосновение и все, конец котенку. Никто не успел отреагировать, даже Виктор Викторович. Вызвать тени или остановить время я не мог, психотроники точно заметят. Ранговые способности было опасно включать. Мужик приставил нож к горлу Виктории. Если он дёрнется и нанесет малейшую царапину, то все закончится весьма печально. Странно, что психотроники даже не попытались вмешаться. "Не подходите!" завопил мужик. "Я ее зарежу, зарежу, слышите? Она моя. Если она не будет моей, то она никому не достанется. Отойдите, зарежу!" Никто не мешал ему. И он с Викторией спустился в зал и подошел к выходу, судорожно оглядываясь. Боялся, что кто-то нападет со спины. Сумасшедший, такого лучше не провоцировать. Чокнутый поклонник. Влюбился в Викторию по телевизору, но воображал изнанка знает чего. И обиделся на весь мир, когда оказалось, что его фантазии... Это просто, ну, фантазии. Мои догадки подтвердились, когда мужик внезапно затормозил у нашего ряда и плюнул в лицо Вениамину. Так как тот сидел в глубине ряда, то дождь из слюны окотел всех, кому не повезло оказаться перед ним, в том числе и меня. Я вообще был первым от прохода. Мужик материл Вениамина, навалившись на Викторию, отчего её нога опиралась в моё плечо. Я оценил ситуацию. В принципе, если активировать первую рангвую способность Боль и одновременно перехватить мужика за руку, в которой он держит нож, он потерял бдительность, да ещё встал в плотную, это даёт мне преимущество. Другого настолько удобного шанса может и не выдаться. Я крепко сжал его запястье и в то же мгновение врубил боль на полную мощность. Мужик даже не понял, что произошло, и повалился на пол корчась в агонии. Он выронил кинжал, и я перехватил смертоносное оружие за рукоятку, чтобы оно случайно не отскочило и никого не поранило. К мужику тут же подбежала охрана, скрутила и увела из зала. Виктория вдруг обмякла и упала мне на руки, закатив глаза. Я отвел руку с кинжалом в сторону, чтобы случайно ее не зацепить. Запоздалая реакция на стресс как неудачно. Я опустил ее в кресло, но она уже постепенно приходила в сознание. Виктор Викторович быстро сориентировался и приказал сворачивать лавочку. Охрана начала выводить людей из зала. Студенты послушно шли за своими деканами, а вот журналисты возмущались. Они жаждали подробностей и обещанной пресс-конференции. "Ох, как неловко", пробормотала очнувшаяся Виктория. Я никогда раньше не теряла сознание, а сейчас у всех на глазах меня же поднимут на смех. «Волнуетесь о репутации?» Я поднял брови. «Я бы на вашем месте радовался, что остался в живых. Вы знаете нападавшего?» Он приходил на встречи с фанатами, писал письма. Она грустно вздохнула. Но когда он стал слишком настойчивым, я перестала ему отвечать. И он как взбесился. Но потом я обратилась в полицию, и он затих. Я уже несколько месяцев о нем не слышала. Ее затрясло, глаза повлажнели, она неожиданно взяла меня за руки и проникновенно произнесла. «Вы спасли мне жизнь. Я только-только поняла, что он и правда мог меня убить. Этот кинжал выглядит так украшающе. Я теперь ваша должница. Прошу, скажите, как вас зовут, чтобы я знала, кому отдавать долг?» Марк Ломоносов представился я. «Виктория Столыпина. Ой, вы же и так слышали». Ее щеки порозовели от смущения. А меня Кристина Безликая. Вставила моя девушка, протиснулась между нами и потянула меня на выход. Пойдёмте поскорее, иначе в нас вцепятся журналисты. Вон как они на нас плотоядно смотрят. Точно не упустят свой шанс кого-нибудь опросить. Хотя, почему кого-нибудь? Виктория, вы главный участник этих ужасных событий. Так что, думаю, они будут счастливы заполучить у вас в свои цепкие ручонки. Да-да, вы абсолютно правы, закивала Виктория и поторопилась вслед за своими товарищами. Саша проводил её взглядом, потом взглянул на Кристину и впечатлённо присвистнул. Э, Пюрациевна. Не понимаю, о чём ты, хмыкнула та. Пойдём в общежитие. Вы ведите, а мне нужно передать ценный сувенир полиции. Я покачал рукой, в которой был кинжал. Ребята ушли, и ко мне подошёл Виктор Викторович. Я протянул ему оружие и пошутил: Долго думал, что подарить вам на Новый год. Но как только увидел этот ножик, сразу же понял, он идеально подойдёт к вашему костюму. Да уж, хороший подарчик. Виктор Викторович взял кинжал и свёл брови над переносицей. Преступнику не повезло, что Вениамин сидел рядом с тобой. Едво ли другой студент решился бы провернуть подобное геройство. Он создал энергетический фонляр вокруг кинжала и сурово добавил: "Но хвалить тебя за это я не буду". Ты рисковал не только своей жизнью, но и жизнями сокурсников. А если бы у него стояла защита на физическое воздействие? И если бы он дернулся, или прочитал бы твое намерение, могли умереть десятки студентов. Ты хоть понимаешь, что держал в руках? Ножик, пожал я плечами, прикинувшись дурачком. «Ножик!» — воскликнул Виктор Викторович, всплеснул руками. и подраз перед моим лицом бриллиантовым коктем, который был символом его высокого статуса и невероятной магической силы. Тогда вот это простое украшение. Он поправил свои золотые волосы и указал пальцем на лезвие кинжала. Здесь сконцентрирована магия смерти. Мне лабораторные исследования не нужны, чтобы почувствовать чёрную энергию. Не знаю, просто не представляю, откуда нападавший мог взять настолько дорогой артефакт, но, возможно, внешность обманчива. Тут я соглашусь, вроде бы ничем не примечательное покушение влюблённый безумец готовый на всё, чтобы заполучить девушку своей мечты. Однако было в этом какая-то фальшь, но я пока не мог облечь подозрение в слова. После беседы с директором я направился в свои комнаты и уже оттуда позвонил лейтенанту Карамыслову. Выбравшись из данжа с клонами, я так с ними не поговорил. С головой погрузился в дела, уверенный, что про смерть охотников, клонированных данжем, их родственникам уже точно сообщат. Но с моей стороны это было бы не особо красиво. Карамыслов может решить, что я вообще забил на его просьбу. А ведь мы с ним так и не выпили бутылку коньяка, как договаривались после моего освобождения из лап сидровцев. Кажется, что 100 лет прошло с того дня, как мы с Карамысловым сражались с одноглазым лихом. Время быстро летит. Я набрал его номер. Карамыслов ответил на третьем гудке. «Привет, Марк. Ты по моему делу? Если так, то можешь не беспокоиться. Парня уже нашли. Ну, то, что от него осталось. Прости, забыл позвонить тебе. В участке творится полный бардак. Все никак не встаганится после нашествия гориллу». «Это ты меня прости. Я выяснил, что произошло еще несколько дней назад. Я коротко описал, что со мной произошло в данже. Посчитал, что ты и так все узнаешь». Ага, узнал. Получается раньше тебя в первый же день нашествия. Смыкнул карамыслов. Ну как узнал? Нас поставили перед фактом, что всех клонированных людей объявляют погибшими, а всех клонов монстрами, которых приказано уничтожить. Подробности мы так и не дождались. Но, послушав тебя, понимаю, что матери парню знать об этом не стоит. Ей всё-таки легче думать, что он хотя бы не мучился перед смертью. Ну да, правда, иногда бывает неуместный, согласился я. Мы немного поболтали, обсудили, как сильно пострадал Краснодар после атаки обезьян и распрощались. Но телефон далеко убрать я не успел. Зазвенела мелодия, на экране высветилась Лера добрая. Я поднял трубку. Алло? Марк, вам нужно срочно приехать в Северные гребешки. Это не подождёт. Не знаю. Голос Леры звучал испуганно. Честно говоря, я не представляю, что с этим делать, но рассказать могу только приличные встречи. Хорошо, ждите в течение пары часов. Собираться мне было недолго. Накинул куртку сверху и потопал в ближайший пункт с духовками для телепортации. Я перенесся прямо в свой особняк на берегу озера в северных гребешках. Меня встретили радостные питомцы крабогнома Ося, Кася и Вася. Монстры вымохали быть здоровы, выглядели весьма угрожающе, выпрашивая ласку. Ну, наверное, по их расчётам, они должны были выглядеть умилительно, но по факту создавалось ощущение, что они выбирают кусок по аппети, где бы меня укусить. Отбившись от любви обильных монстров, я поспешил в деревню, в дом сестёр добрых. В голове крутились сотни предположений. Кто-то наткнулся на питомцев коробогнома и пригрозил вызвать охотников? «Конкуренты пытаются уничтожить сельскохозяйственный бизнес». Меня встретила умиротворяющая картина. Лера и Вера с Мариной пили чай с печеньками. Богиня явно недавно ревела. Красные глаза, опухший нос и скусанные губы. «Что произошло?» — спросил я. Марина потупилась и прошептала. «Я беременна».